Глава вторая Ксения Я чувствовала себя использованной. Все было по взаимному согласию, плюс два оргазма. Но ощущение, что Патрясов за что-то мстил, не отпускало. Неужели за то, что полгода назад, случайно, ну почти, забыла поставить в известность, что формат вечеринки с инвесторами поменяли? Костя пришел в шортах и гавайской рубашке, выделяясь из делового кэжуала прочих мужчин. «Ой, ну подумаешь! У меня вообще-то причины были. Одну очень милую новенькую, которая должна была стать моей помощницей, пришлось уволить. Потрясов соблазнился ею, а она голову потеряла от счастья. Только с его стороны это быстро закончилось, а она переживала. Настолько, что пришлось выгнать ее. Вадим Александрович наш генеральный велел». Стал свидетелем некрасивой сцены и очень жёстко дал понять, что это неприемлемо. Кости, естественно, ничего не было. Архитектор от Бога, золотая голова, лучший друг, а девица – да и Бог с ней. Отряхнётся и дальше пойдёт. Цинично и эгоистично, но мужчины с властью и деньгами все такие, я знала. По долгу работы часто с ними приходилось контактировать. Сейчас, кстати, и надо мной висел риск увольнения. Может, потрясов для того и увлек меня вчера? Я тряхнула волосами и головой покачала. Глупости какие. Не настолько же он меня ненавидел. Да и Вадим Александрович считал меня незаменимой. Истерик я точно устраивать не буду. Да, я чувствовала себя использованной, но как всякая уважающая себя женщина постаралась сделать все, чтобы мужчина не ощутил себя победителем. Пусть Костя думает, что я переспала с ним в перерывах между супчиком и постелькой с женихом. Упаду ли я после этого в глазах Потрясова? Да плевать! Он в моих давно где-то на уровне шпилек. В пыли! Тук-тук! В двери мелькнула светлая голова Карины. Можно? Она свой человек в стане врага. Секретарь Константина Юрьевича. Привет! Заходи! Пригласила я. Карина хитро на меня посмотрела. Села напротив, руки перед собой сложила. «Что?» Не понимала я. «Ты правда вчера с Константином Юрьевичем уехала?» «Черт!» «Карина веселая и прикольная, но жуткая сплетница. Если она знала, то вместе с ней весь женский коллектив вершины. А там и до мужского недалеко». «С чего ты взяла?» Фыркнула я. «Да ладно!» «Карина мне не верила». Об этом уже болтают на кухне и в курилке. но откуда? Нас никто не видел. Вроде бы. Если растрепала не я, значит, Патриасов, сволочь. И что говорят? Хладнокровно уточнила. Ой, Ксюх, ну что про Константина Юрьевича могут говорить? Ясно. К его победам и похождениям относились с кокетливым осуждением и желанием оказаться на месте цели а мужчины в большинстве своем завидовали свободе и успеху у противоположного пола, а вот женщине, попавшейся на улыбку негодяя, приходилось несладко «Ксюх!» Карина ко мне наклонилась. «Ну хоть как оно, а?» Она была симпатичной блондинкой, весьма и весьма, кстати. Уже год у Патрясова под боком, но у него, похоже, табу на собственных секретарш. Я внимательно взглянула на Карину. Тактика поведения у меня обычно стандартная. Ледяное спокойствие и недоступность. Я пресекала все намеки на наше общее прошлое. Есть еще другая линия поведения. Всяческая демонстрация обиды. Но это совсем не мое. Убиваться по мужику не дождутся. Неужели только два варианта? А если... Да знаешь... Я откинулась в кресле, ногу на ногу забросила весьма посредственно... Если этот гад мстил через мою репутацию, почему мне не пойти по тому же пути? Я выбираю вариант злобной стервы. — Да ладно! — воскликнула Карина. — И? Она аж подпрыгивала в кресле. Сплетня, да здравствует сплетня! — Ожидание, реальность! — вздохнула я. С его славой и такой пшик! — Рассмеялась Карина. Не знаю, поверила она или нет, да и неважно. Маятник уже качнулся. «Ты только молчком, ладно?» На всякий случай предупредила. «Я могила!» На полном серьезе ответила Карина. «Ага, конечно». Когда она вышла, я рассмеялась. Сама бы никогда этот разговор не начала. Но если меня будут спрашивать или хихикать, демонстративно переглядываясь, Буду мстить, потряс его, безжалостно и беспощадно. Может, меньше сотрудниц юзать будет. Следующим утром я зашла выпить кофе на кухню для офисного персонала. Начальство к нам не приходило и услышала, как парочка администраторов шушукается. Меня заметили, переглянулись, и одна из них подошла. Я была личным помощником генерального, но общалась с секретарями и офис-менеджерами по-дружески и на равных. «Ксюша!» Наташка подлила мне в кружку кипятка. «А ты слышала?» И хихикнула. «Про Константина Юрьевича!» Глаза горели в предвкушении подробностей, причем, кажется, неважно, насколько они правдивы. «Ага!» Легко согласилась поделиться подробностями. «Любитель ног!» «В смысле?» «Ну, из этих э, фетишистов. Я не против, когда пальчики целуют». «Но вылизывать туфли?» – а скривилась я. «Вообще!» ох. Я оставила девчонок в задумчивом недоумении. По коридору шла с чаем и хихикала. Вероятно, это неправильно, совсем нечестно. Но мне не было стыдно. Я делала это ради всех обманутых женщин. Меня даже перспектива увольнения не сильно пугала. Это наша с Потрясовым личной разборки. Но если босс примет его сторону, значит, нам не по пути». Я не феминистка, но за равноправие. Если ему можно языком болтать, то и мне тоже. Остальное все – жуткий сексизм. Новый год был на носу. Я спешила успеть по дедлайнам до больших праздников и попутно копошилась в поисковике. Мне нужна красивая елка и люди, которые ее доставят. Ксю, подожди! Догнала меня Даша из отдела логистики. Она была симпатичной, скромной и выглядела мечтательницей. Я спросить хотела по-дружески. И, — улыбнулась я, — смелее, — хотела подбодрить. Меня на свидание пригласили, ну, пригласят. Константин Юрьевич, только никому не говори. Умоляющая за руку меня схватило Вот подонок! Времени зря не терял. Придушила бы собственными руками. Если бы глаза умели наливаться кровью по желанию и молнии метать не метафорически, я бы прямо здесь уже превратилась в убийцу. Не буду, конечно. сухо проговорила. Я сомневаюсь. Мялась Даша. Слышала, что он специально возит в дорогие рестораны и отели, а потом делят счет пополам, а у меня с деньгами туго. Какая дичь! Да, личность Патриасова обросла очень противоречивыми качествами. Но я реально понять не могла, зачем идти на свидание с мужчиной, если ты настолько не уверена? Если он козёл? Будто бы все хотят оторвать себе кусочек и убедиться, только неясно в чём. Даже без последних сплетен все знали, что он бабник и отношения с ним на разок. Но никто не отказывал, в том числе и я. Парадокс. Нет, что ты. Хотя это нормально, я считаю. Ну, слава богу. Но ты должна знать, что придется отработать каждый рубль. Ладно, было бы с чем работать. И посмотрела на горшок с маленьким кактусом на окне. Очень маленьким. Я зашла в кабинет вовремя. Селектор трубил. Босс год назад перевел меня с должности секретаря в личные помощники. Даже свой угол выделил. Но девочку для кофе так и не взял, поэтому коньяк и сигареты в кабинет пришлось нести мне. Вышла оттуда злая. Потрясав со своей фирменной ухмылкой, добился своего. Я надменно фыркнула, а он расплылся в дьявольской улыбке. Ему нравилось, когда женщине не все равно. Я составила календарь мероприятий для начальника на первую неделю будущего года и начала домой собираться. В пакет положила подарочную упаковку конфет. Сверху сувениры от коллег и праздничные мелочи. Документы, кстати, убрать нужно. Пока разгребала, глазами выхватила черную, обтянутую кожей коробочку. «Это мне?» Открыла и увидела подвеску. Русалка с огненными волосами сидела на жемчужине. «Это как же?» Я не успела обдумать безымянный презент, как дверь с силой распахнулась, громко долбанув в стену. «Ты не охренела, коза рыжая?» Вот как. А недавно была русалочкой.